Глава 9, в последние годы он особенно был раздосадован на тех, порой вполне доброжелательных критиков, что долдонили о непритязательной легкости его писательской манеры, не перегруженной литературными ассоциациями, не отягощенной классическим наследием. Помню, как он с нескрываемым раздражением заметил об одном таком знакомом обозревателе: Когда он пишет о любом советском литературном выдвиженце, О каком-нибудь орденоносном Степан Семеновиче тут у него и Пушкин, и Дантес языка не сходят. А когда кто-нибудь сравнит Довлатова хотя бы с Куприным, он сочтёт сравнение не по рангу для меня высоким или вовсе смешным. Я, конечно, и сам вздрагиваю, когда меня сравнивают с Достоевским или извлекают из моих персонажей русскую душу. Но все таки если я принят в литературу как человек более или менее ей не чуждый, значит, и у меня есть какая-то литературная генеалогия. Приведу, кстати, одно из западных сравнений Довлатова с Достоевским, по-моему, подозрительное в рассуждении авторства, хотя внутреннее основательное. Характеры у Довлатова горят так же ярко, как у Достоевского, но в гораздо более легкомысленном аду. Адам Гуссов об американском издании «Компромисса». Об увлечении Довлатова американской прозой Шервудом Андерсоном, Хемингуэем, Фолкнером, Селлинджером можно говорить долго. Оно очевидно, особенно для тех, кто читал его прозу в 60-е и 70-е годы, когда он жил и по мелочам публиковался в Ленинграде, Таллине и снова в Ленинграде. Вершиной успеха была публикация в юности рассказа с фотографией автора. На экземпляре журнала Сережа сделал мне в связи с этим торжеством соответствующую дарственную надпись. Портрет хорош, годится для кино, но текст — беспрецедентное говно. Все эти публикации, равно как рукописные и машинописные копии довлатовских произведений той поры, бродившие по рукам и оставшиеся на родине, сейчас к печати непригодны. Публиковать что бы то ни было из этих непереработанных позже текстов их автор категорически запретил. Упомянул об этом запрете даже в завещании. Ясно, что не сам по себе американизм ранних вещей смущал Довлатова в зрелые годы. Смущало то, что он, вопреки всякой логике, способствовал превращению автора в среднестатистического литературного профессионала. Но общий дух той же самой литературы и уводил от этого превращения. И я вынес в заголовок очерка о Сереже едва ли не из ностальгических побуждений, название одной из наших некогда любимых американских книг, История рассказчика Шервуда Андерсона. Думаю, что в подтексте довлатовского утверждения себя на позициях рассказчика лежит и отсылка к этой освещенной для него преданием вещи. Следы американских веяний сохранились и в поздних произведениях довлатова, например, в филиале. Это последнее из написанных им повестей завершается пассажем столь же эффектным, сколь и знакомым. «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь».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 в 24 года оказавшийся изгнанником и умерший в 35 в Висбадене, так и не увидев своей Польши, завершает один из рассказов, обращенный в Яффе, точь-в-точь -точь тем же факсимиле. «И я под дождем вернулся в гостиницу». Таким хемингуэевским аккордом, брутально-лирическим росчерком, услаждавшим юность целого литературного поколения, увенчан и признанный шедевр Довлатова «Представление»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 Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. То есть американская литература давала нашему молодому поколению в 60-е годы то, что оно вовсю уже переживало дома. Даже в тех случаях, когда сюжеты прозаика родились, как в повести иностранка, собственно, в США, изображал Довлатов не американскую жизнь, а житье, бытье наших соотечественников в новых для них условиях диаспоры. В иностранке описан тот случай, когда их кругозор определенно сузился, во всяком случае, явил миру свои архетипические черты. Никто из давлатовских героев от самого себя не уехал, изменить себя им не в Но нельзя же сказать, что ничего не изменилось вовсе. Должна же в новых условиях какая-то трансформация с людьми происходить. Все те черты, что давлатовские персонажи приобрели на родине, в эмиграции проявились у них ярче, резче, едва ли не утрирование. В этом и состоит одно из кардинальных художественных наблюдений иностранца Довлатова. В иностранке оно передано как нельзя отчетливо. За границей и лучшие, и худшие свойства человеческой натуры проступают наружу со всей определенностью, проступают сильнее, обостреннее, чем прежде. Та выставка непроизвольных шаржей, что развернул прозаик в иностранке, передает именно это ощущение, обоснованное опытом самоанализа и подтвержденное в повести автопортретом. В Нью-Йорке оказалось, что эталоном прозы Довлатову служат повести Белкина, Хаджи Мурат, рассказы Чехова. Понадобилась эмиграция, чтобы убедиться в корректности собственного предчувствия, похожим быть хочется только на Чехова. Эта фраза из довлатовских записанных книжек очень существенна. Метод поисков художественной правды —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 при единстве авторской интонации. Голосов людей, зачастую говорящих не в попад или бессвязно, но живых, живых и только, до конца. Поэтому открытых диалогу, следовательно, свободных. Человек, способный к непредвзятому общению, — это свободный человек. Непредвзятость запрограммирована в художественных сюжетах Довлатова, доминирует в выборе и оценке им героев. Характерно в этом отношении его, не оставшееся незамеченным, представление о гении — бессмертный вариант простого человека. Вслед за Чеховым он мог бы сказать, «Черт бы побрал философию великих мира сего. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы».